Глава двадцать третья. Воспоминания девяносто девятое, тридцать мая. Туда-сюда, туда-сюда. Сижу на траве, водя шнурком с привязанным к нему куском белой бумаги, а Бабай делает вид, что активно ее ловит. Только активный Боб в последнее время понятия несовместимые. Когда он был еще стройным котенком, то обожал такие забавы. Крутился волчком, хватая бумажную добычу, махал лапами так, что только успевая дернуть руку, пока ее не превратили в фарш. Шерсть на затылке и по хребту вздымалась, а усы вздыбливались, будто хищник и правда вышел на охоту. Сейчас бабай не настолько старый, насколько жирный. И наша игра заключается в помахивании перед его носом игрушкой с моей стороны и ленивыми взмахами лапы с его так и развлекаемся. В двухчасовой перерыв между занятиями и ужином мы с Кости собирались отправиться в библиотеку. Но его снова вызвал к себе Князев, и я осталась неудел. А потому решила навестить в саду свою вредную животинку. Потратить время с пользой, так сказать. Бабай потихоньку раззадоривается, машет лапами активнее и даже пару раз задевает тыльную сторону моей ладони когтем. «Говнюк ты, Биби!» Возмущаюсь, выпустив из пальцев шнурок и зажимая порез второй рукой. Отвлек внимание своей толстопопостью и, видимой ленью, а потом таки вмазал. В этом вся бабайская натура. Биби, так звали робота в смешариках. Раздается рядом, и я вздрагиваю от неожиданности, вскидываю глаза. Янка стоит в метре от меня, спрятав руки в глубоких карманах своих штанов цвета хаки и перекатывая с пятки на носок. «Будто не знает, куда себя деть». «У меня есть младший брат», — поясняет в ответ на мой удивленный взгляд. «Я, в общем-то, удивлялась не ее познание в мультипликации, а тому, что она, наконец, решила поговорить». «Потому и Биби», — отвечаю, усмехаясь. «И у меня нет младших братьев и сестер. Да-да, я сама люблю этот мульт. Мой любимый персонаж — пингвин с немецким акцентом». Янка смеется, качает головой, будто не веря своим ушам. «Кошатница, ты точно чокнутая!» Дергаю плечом. Пусть думает, что хочет. «Я это...» Девушка подходит ближе и опускается рядом на корточке. Извиниться хотела. «Уже не актуально». Говорю, параллельно пытаясь распутать бабая. За две минуты он успел перемотать длинным шнурком всю свою увесистую тушку вдоль и поперек. Котяра оскорбленно принимает помощь и бьет хвостом по газону. Актуально. Отрезает Кожухова. Я себя говном чувствую, понимаешь? Понимаю. Еще как понимаю. Забей уже. После вчерашних открытий о директоре и его пристрастиях мне стало понятно больше, чем хотелось бы. И обсуждать это особо не хочется. Людка... Продолжает Яна, будто не слыша меня, но тут же прерывается, не зная, как подобрать слова. Ладно, помогу, чего уж там. Шантажировала тебя, подсказываю. Та вскидывает голову, вглядываясь в мое лицо, будто спрашивая. Знаешь? Киваю в ответ на невысказанный вопрос. Догадалась, говорю. А если бы сразу врубила голову, то додумалась бы гораздо раньше. Вот черт вырывается у собеседницы. То, что у Янки была связь с Князевым, а Аршанская об этом прознала и угрожала разболтать, теперь ясно как божий день. Какие преимущества дает мне эта информация? Никаких. Поэтому не озвучиваю вслух. «Проехали», — говорю. «Извинения приняты». «Да уж». Со вздохом произносит Яна и протягивает руку. Молча вручаю ей шнурок, а Биби получает нового соперника. У меня, кстати, никогда не было кота. Признается девушка в приливе откровенности. А у меня брата, отвечаю ей в тон. Кота можно закрыть в кладовке, а с братом не прокатит. Наблюет, возражаю сознанием дела. Янка давится смехом. Воспоминание сотое. В итоге в библиотеку добираемся только после ужина. Читальный зал пуст, свет приглушен, и пожилая библиотекарь – единственный живой человек в этом огромном царстве старых книг и бесконечных стеллажей. Беру литературу, заданную для самостоятельного изучения Борисом Юрьевичем, и усаживаюсь за свободный стол. Холостов взваливает на себя функцию вызнать что-либо о пропавшей книге. И судя по тому, с каким умилением смотрит бабуся-библиотекарь на читающего мальчика, У него в этом больше шансов на успех, чем у меня. Щелкаю выключателем настольной лампы и раскрываю первую книгу. Вспомнив о Совете Князева, захватила еще энциклопедию зелий. Надо же, наконец, узнать, в чем минусы настойки для чтения мыслей, о которых он говорил. Нахожу нужное зелье по оглавлению, ищу страницу. Ну да, не панацея, как выразился директор. Позволяет считать только мысли на данный момент, не гарантирует их правдивости. После употребления дает откат, сухость в горле и головную боль. В общем, вещь забавная, но не слишком полезная. Возвращаюсь обратно в оглавление. Так называемая сыворотка правды тоже существует, куда ж без нее. Но входит в число запрещенных. Вредна для допрашиваемого, и юзать ее можно только при разрешении шишек из совета. То есть, если мы таки найдем виновного в смерти Руслана, но не получим стопроцентных улик, фиг нам, и не допрос с пристрастием, если совет не одобрит. С одной стороны, неплохо, учитывая то, что князев по-прежнему числится в моем списке подозреваемых. С другой, где я, где совет. Я даже понятия не имею, как с ним связываются. Появились же они через несколько минут после обнаружения тела. Телепортируются. Оборачиваясь к столу администратора, Холостов стоит, склонившись над столешницей и опершись на нее локтями. Заглядывает в комп. Бабуся что-то щебечет с улыбкой, кажется, ничего не имеет против такой наглости со стороны студента. Шли бы они уже книгу проверять, что ли? Откладываю энциклопедию, беру следующее увесистое издание. Сама книга довольно новая, еще не потрепанная, страница белоснежная. «Техника безопасности», — гласит заголовок. «Что ж там за техника на трех сотнях листов? Не убей, не разболтай». Скучай, листая страницы, подперев кулаком щеку. «Передвигаться наземным транспортом, водной и воздушной, следует избегать. Прецеденты? Хм, «Титаник»? Серьезно? Краем глаза вижу, как Костя в компании Марфы Григорьевны, так ее зовут, кажется направляется в раздел, где должна была храниться та самая книга по истории. Если она окажется на месте, то что? Ладно, разберемся по ходу. Листаю дальше, чтобы скоротать время. Сейчас вернется Холостов и все расскажет. Приказ о запрете путешествий авиатранспортом был подписан после того, как перспективный одаренный Резидава А вместе со своей супругой Резидой М.М., также одаренные, стали причиной крушения пассажирского борта. А дальше я не вижу. Буквы начинают плясать по странице. Они были магами. Это не просто несчастный случай. Мне никто не сказал. Мы очень скоро вернемся. Улыбается мама, касается моей щеки кончиками пальцев, а затем наклоняется и целует, весело подмигивает. Даже соскучиться не успеешь. Что ж так больно-то опять? Накрываю голую шею похолодевшими пальцами и понимаю, что давно не ношу выданный князевым блокиратор. Не надо. Шепчу сама себе, судорожно хватаясь за начинающий раскачиваться край столешницы. Или это мои руки так трясутся? Головой понимаю, что происходит. Но выдохнуть не могу. Угол стола обламывается прямо под моими пальцами. Лопается настольная лампа. Верхний свет мигает, с потолка сыплются осколки взрывающихся лампочек. Не могу остановиться. Слезы застилают глаза. С губ срывается не то что крик, жалобный скулеж. Я все понимаю и не могу. Мне кажется, я чувствую каждый энергетический канал в своем теле. Они вспыхивают, переливаются. Теперь мне больно уже физически. Я теряю связь с реальностью и не понимаю, где я. «Лера!» Меня вдруг сдергивают со стула, будто тряпичную куклу. Мне кажется, у меня все кости резиновые, не могу стоять, ноги подгибаются. «Лера, слушай меня!» Настойчивый голос пробивается сквозь толщу паники и боли. Чувствую чужие ладони на своих висках. Они дают прохладу, они усмиряют боль. «Лера, слушай меня!» Голос настаивает, голос зовет. «Я здесь, слышишь?» «Все нормально, дыши. Давай вдох, выдох, ну же!» «Я не дышу, правда?» «Нет, дышу только хрипло, быстро, сбивчиво. А пульс грохочет в ушах, словно маршируя ботинками по моему мозгу». «Хорошо». Вот так. Голос извне становится спокойнее вместе с моим дыханием. Все нормально. Ты молодец. И только теперь я понимаю, что сижу прямо на полу, как рухнуло, когда подогнулись ноги. А Холостов стоит на коленях рядом, не давая мне упасть окончательно, и именно его ладони сжимают мои виски. Моргаю, окончательно приходя в себя и он с облегчением убирает руки от моей головы, чтобы уже просто обнять. Крепко-крепко. Как мне сейчас нужно. Сразу вспоминается спасший меня после смерти бабушки Князев. Он тоже меня обнимал, и мне точно так же не хотелось его отпускать. Резида, ты меня напугала до да чертиков. Выдыхает кости не в волосы. Ну да, судя по голосу, и правда напугала. Отстраняюсь от него, чтобы своими глазами узреть результат своей истерики. Стеллажи на месте. Удар пришелся по столу, за которым я сидела, и по всему стеклянному, что было в помещении. Но ничего. Монитор давно, пора было менять. Доносится откуда-то сбоку голос Марфы Григорьевны. Значит, и монитор. Встать, помоги, прошу. Ноги все еще трясутся, голова кружится, и я не уверена, что смогу подняться самостоятельно. Холостов, к счастью, не спорит, помогает. А потом так и остается рядом, поддерживая за плечи. Мне тошно. Мне стыдно, что он это видел. Именно он. Мне плевать даже на то, что два раза подобное происходило на глазах Князева, но Костя... Извини. Бормочу и закрываю лицо руками так как вот-вот снова разрыдаюсь, на этот раз от чувства унижения и позора. «Ну, приехали!» Вздыхает Костя и снова притягивает меня к себе. Теперь шмыгаю носом, ужаю ему куда-то в плечо. Так и стоим. Меня бьет крупная дрожь. «Костенька!» Снова раздается поразительно спокойный при таких обстоятельствах голос пожилой женщины. Станислав Сергеевич, позвать? Нет, тетя Марф, сами разберемся. Откликается холостов поверх моей головы. Тетя Марфа, но надо же. А разве землетрясения не было? Спрашиваю, я сама понимаю, что вцепилась в Костину футболку так, что даже пальцем больно. Я думала, что тряхнула так, что уже весь сурок в курсе. Столотрясение было. Отвечает Холостов тоже уже вполне спокойно и бодро. И немного света музыки. Заканчивает даже весело. Ясно, утешает. Теть Марв, закройте, пожалуйста, библиотеку на полчасика. Снова повышает голос, чтобы пожилая библиотекарь его услышала. Я забегу, поправим все, ладно? Конечно, Костенька. Если бы мне не было так плохо, наверное, я бы посмеялась над такой манерой общения. «Выдыхай, бобер, все нормально», — говорит Костенька уже мне и с усилием отдирает мои руки от своей футболки, чтобы развернуть и подтолкнуть меня к выходу. «Когда ты успел так втереться к ней в доверие?» — спрашиваю шепотом, проходя мимо старушки и косясь в ее сторону. «Ну, правда, прямо бабушка и внучок». Холостов самодовольно усмехается. «Я просто в принципе неотразим». Язвит. Воспоминание 101. Мне было восемь, когда погибли родители. Так сложилось и все. С этим нужно было смириться, и я смирилась. У меня всегда была бабушка, а у кого-то в жизни нет никого. Годы шли, и образы родителей все больше стирались из памяти. Я перестала горевать, скучать, даже вспоминать их перестала. Мне и не напоминали. Только фото в рамке одно на виду, а остальные глубоко спрятаны в старом фотоальбоме. Да две могилы на кладбище, которые мы с Баном вещали каждый родительский день. В прошлом году только не были. Бабушка уже болела. И в этом. Хотя до сегодняшнего дня я и не вспоминала. Как и о самих маме и папе. А потом были дурацкие желюзи. И сегодня. «Потомственное, значит?» Реутов не обмолвился. И Князев ни полслова даже тогда с этими бабочками. Ощущение, будто в душу плюнули. Вот же он учебник. Третий случай авиааварии с участием одаренных, который повлек за собой запрет на воздушный транспорт. А если бы я не прочла сама? Борис Юрьевич просто рассказал бы об этом на лекции. А теперь посмотрите на вторую пару. «Это Лера, это о ее родителях», так что ли? Или просто назвал бы фамилии, сделав вид, что заинтересованных тут нет. О, или еще чудеснее. Опустил бы подробности с именами, было и было, чего уж там. А я бы спокойно записывала лекцию, не подозревая, что пишу историю собственной семьи. И да, я эгоистка. Когда я узнала правду, мне стало больно не за родителей, а за себя потому что меня обманули. Была ли одаренная бабушка? Держали они свой дар от нее в секрете? Или я прожила во лжи не только эти два месяца, но и всю свою жизнь? Мерзко. В дверь раздается негромкий стук, и она тут же открывается. Не оборачиваюсь. Лежу на боку на кровати, лицом к стене. Обхватила себя руками, подтянув колени к груди и пялись в стену. Край кровати прогибается, и на мое плечо ложится теплая рука. «Родственники?» – спрашивает Костя. «Ясно». Прибирался в библиотеке и посмотрел, что именно я читала, когда меня прорвало. «Родители». Отвечаю, не отрывая взгляда от крашенной поверхности стены. «Глаза сухие дорези. Наистерилась в библиотеке, спасибо». «Ты не знала?» Все-таки шмыгаю носом. Понятия не имела. Про дар и вообще. Холостов молчит. Просто рядом, и это важнее слов. Хочешь, я тебе ужин здесь организую? Предлагает через некоторое время. Или бутерброд, какой из кухни стащу. Что-нибудь хочешь? Тебя. Говорю и накрываю его руку, все еще лежащую поверх моего плеча своей ладонью. Как скажешь. Все равно все уже видели, как я шастаю по женскому крылу. Отзывается весело и все-таки убирает руку. Но только за тем, чтобы улечься рядом и обнять уже по-настоящему. Ты уже видел такие срывы? Решившись, задаю вопрос о том, что меня мучит. Пару раз. И это было... Не знаю, сама не могу сформулировать. Страшно, отвратительно. Я чудовище, поэтому просто не оканчиваю фразу. Нормально, Лер, это было. Рабочие моменты, всякое бывает. Нашла, из-за чего париться. Так бывает, всякое бывает. Эти слова так и крутятся в моей голове. И какая-то мысль, почти четкая, объемная, важная, но я не успеваю ее поймать. Мне слишком тепло и спокойно в кольце его рук. Я так устала. Поэтому засыпаю почти мгновенно. Просто проваливаюсь в сон, будто в глубокую яму. Воспоминания 102. 1 июня. Просыпаюсь от дикой жажды. На часах шесть утра. В окна только-только заглядывает рассвет. А я не одна в своей узкой постели. Чужое дыхание щекочет шею. Забавно. За ночь мы даже не поменяли позу. Я все так же прижата спиной к костяной груди, а он обнимает меня под грудью. Только теперь его ладонь почему-то у меня под майкой. Кожа к коже. Улыбаюсь этой мысли, потом осторожно касаюсь его руки и снимаю ее с себя. Одергиваю майку и на четвереньках ползу с кровати, чтобы не наделать лишнего шума и не разбудить. Но опасаюсь зря. Сон у холостого крепкий. Запас бутилированной воды закончился, а пытаться что то наколдовать после вчерашнего для меня смерти подобно. Поэтому пью в ванной прямо из под крана. Потом умываюсь и чищу зубы, а закончив еще несколько минут стою, опершись о край раковины руками и гипнотизируя свое отражение. Опухшие веки, перепутанные волосы, бледная кожа, но при этом удивительно яркие блестящие глаза. Выключаю воду и возвращаюсь. Костя все еще спит, даже почти не поменял позу. Так что я тихонько сажусь с краю и просто смотрю на него. Спящий он совсем другой. Без своих улыбок, усмешек или, наоборот, нахмуренных бровей, когда встревожен или серьезен. Трогательный какой-то, домашний. Давлю в себе смешок, когда мой взгляд натыкается на ярко-зеленые носки с крупным изображением за Бани. Кролик усмехается и жрет морковку. То Майк Вазовский, то мультяшный заяц. Не удивлюсь, если у него нижнее белье со смешариками. И тут же краснею от собственных мыслей. «Лера, Лера, как же ты втюрилась, дура! Когда же ты успела?»